303. Гуру. И сейчас совершать можно посев, но только мыслью, насыщая в форме ее излучения пространство. Цементирование пространства является насущнейшей задачей иерархии света. Носителем света в этом труде можно помочь, светоносные формы мыслей прекрасных им посылая на помощь.